«Кто это?» — спросил Шель Лакея. «Миллиардер?» Таинственным шепотом ответил Лакей. «Миллиардер с Филиппинских островов. Только что приехал. Занял самый лучший номер. Как его фамилия?» «Не знаю. Он ни на каком языке не говорит. Прикажете коньяку или бенедиктина?» Коньякум. Через несколько минут, допив кофе, Шель встал и подошел к управляющему. «Я вам дам завтра чек на швейцарский банк. У меня нет счета в банках Венеции. Вы это устроите. Тысячи три швейцарских франков. Мне этого пока хватит. А кто этот господин?» — скольз спросил он. «Знакомое лицо. Кажется, я его где-то встречал». «Быть может, вы видели его фотографию в газетах. Он сказочно богатый человек», — сказал с улыбкой управляющий и назвал длинную тройную фамилию. «Хочет купить здесь дворец и устроить какой-то грандиозный праздник. Миллиардер». «Миллиардеров в долларах нигде больше нет, а миллиард лир — это меньше двух миллионов долларов», — пренебрежительно сказал Шель. «Кажется, земля, вблизи земля», — подумал он и прошел в бар. Филиппинец сидел, развалившись в кресле и курил. Вид у него был угрюмый. Шель занял соседний столик. «Какой прекрасный вечер!» — по-испански сказал он. Человек с тройной фамилией оживился. «Вы испанец?» — аргентинец, — ответил Шель и представился. Брюнет назвал свою фамилию — «С вами можно хоть говорить по-испански, в этом отеле никто не понимает». «Я видел, что управляющий вас плохо понимал. Если могу быть вам полезен, я к вашим услугам». «У нас на Филиппинах все стараются говорить теперь по-английски, а вот я рад, что не говорю, не хочу подлаживаться к Янке». «Это правильно». «Так вам не нравится гостиница?» Филиппинец вздохнул. «Отчего не нравится?» «Вероятно, она очень хороша. Говорят, это историческое здание. Должно быть замечательный стиль. Я ничего в стилях не понимаю, как громадное большинство людей, но они делают вид, будто понимают, а я вида не делаю, хотя это очень легко. У меня в Севилье есть собственный исторический дворец. Все им восхищаются, кроме меня». «Не люблю этой европейской погони за стариной. Надо жить новым и по-новому. В Маниле я выстроил себе дом, в нем 17 спален, и каждая спальня с ванной, и не стоячий, а вделанный в пол. А здесь у меня номер из четырех комнат, но ванная только одна. Вы уже, очевидно, решили, что я порвеню. И действительно, я порвеню». «Только откровенный. Я богат и сознаю свои обязанности перед обществом. А вот европейские богачи подделываются под герцогов и никакой пользы обществу не приносят. Впрочем, Венеция – прекрасный город. Она ни на что другое не похожа. Я это люблю. Я собираюсь купить палаццо на Большом канале». «Это прекрасное помещение капитала», — сказал Шель. «Недвижимое имущество везде повышается в цене. Знаю по собственному опыту. Я после войны купил себе в Париже небольшой особняк за 8 миллионов франков, а теперь он стоит 25 или 30». «Мне не нужно помещение капитала, просто я хочу иметь дворец и в Венеции. Буду иногда сюда приезжать. Кроме того, я хочу устроить тут грандиозный идейный праздник и пригласить самых известных людей мира. Богатый человек должен сознавать свои обязанности перед обществом. Разумеется, очень интересная идея. Я решил назвать мой праздник «праздником красоты». «Это хорошо будет звучать на иностранных языках?» «Отлично! По-моему, Венеция подходящее место. Для этого нужен дворец. Но какой купить?» Шель назвал на удачу несколько дворцов. «Я, конечно, не знаю, какие из них продаются. Я здесь ничего не покупаю. Праздник на сколько гостей?» «На три тысячи. Тогда Палаццо Дездемоне был бы...» «Недостаточно велик. Какой Дездемоне?» «Это одна местная знаменитость. Палаццо Вендрамин уж подошел бы лучше. В нем умер Рихард Вагнер. Помните, известный немецкий композитор? Помню».